Оставшись снова одна, Рита уже не могла уснуть. Она сидела на кровати и смотрела на масляную лампу, в стекло которой билась одинокая моль. Женщина уж и не знала, проклинать ей теперь Тиграна или благодарить за прерванный сон. Ей было сладко и тепло в нем, но оттого острее и боль. Рита вздохнула, позавидовав Молли, у которой едва ли есть какие-то другие заботы и переживания, кроме стремления сгореть в этой лампе. А что? Может, это оптимальный выход? Она извлекла из-под подушки свой старый кошелек. В нем давно не было никаких денег, да и ни к чему они сейчас. Несколько кредиток, потерявших всякий смысл много лет назад, до да посадочный талон на самолет, который разлучил ее с Сергеем. Собственно, она ведь сама сделала тот шаг. И его фото. Он, кажется, на какую-то анкету фотографировал или на паспорт, или, быть может, «На водительские права?» Рита уже не помнила. «Но помнила еще давно отмеченный факт. Даже фотографируясь на серьезный документ, Сережа озорно улыбался». «А что, если он жив? Какой он сейчас?» Женщина прикрыла глаза и снова вспомнила, как он запускал фейерверки у нее под окном, радостно махал руками, и вдруг остро ощутила, как он, одинокий, грязный, потерявший все, бредет по разрушенной Москве к ее дому и стоит у руин. А может, дом и уцелел. И тогда он смотрит, В ее пустое, мертвое окно. И ведь он даже не знает, что она уехала, что она жива, но где-то далеко. Рита быстро убрала бумажник, уронила лицо в ладони и тихо заплакала, проклиная ту роковую ссору, себя и войну. Прошло немало времени, прежде чем она выплакалась, и наступило какое-то тягостное облегчение. Медленно поднявшись, Рита взглянула на лампу. Моль все еще билась в стекло. «Уйди!» Женщина небрежно прогнала насекомой ладонью и, взяв лампу в руку, вышла из своего жилища. «Что же ты там затеял с этим порошком, Тигран?» Тихо проговорила она, идя по мрачному, сырому и темному коридору. Баграмян хмурился все больше. Ему стоило большого труда каждый раз незаметно подсыпать желтый порошок в кружку борщева. Вещество имело склонность практически мгновенно растворяться в жидкостях, особенно в алкоголе, и Тигран это знал. Еще он знал, что алкоголь и желтый мох, ну, или его производные в виде такого вот порошка, — это гремучая смесь. Но чертов преданный шакал Самохина был еще в сознании. Да, уже заметно пьяный, языком еле ворочает, но признаки сознания все еще наблюдались. Сашу Загорского Тигран свои планы посвятить не успел, шепнул только «Чтобы ты не увидел, не подавай виду». Вот и все. Крот продолжал с интересом наблюдать, как развиваются события. Коньяк он едва пригубил, и дело не в том, что Загорский опасался опаивания багромяном и его тоже. Просто к подобным напиткам он был не особо привыкшим. — Слышь, Зизюля, еще ты не пухаешь! — пробормотал Борщов, глядя мутными глазами на Саню и водя перед собой обмякшей ладонью. Кажется, очередная доза гремущей смеси перевела Васю за какой-то рубеж. Человеческий облик он стал терять буквально на глазах. — Да пьет он! Что, не видишь? — сказал сидевший рядом с Борщовым Багромян и, подмигнув Загорскому, незаметно поднял ладонь. Саша понял его жест и, приставив кружку к рту, сделал вид, что пьет, затем поморщился и закусил вяленым мясом. — А де пся? — икнул Василий. — вся я здесь, братуха! — Тигран, смеясь, похлопал собутыльника по плечу. — Так ты и не рассказал, что там за гости с Красноторовки? а а махнул рукой и едва не свалился со стула, но Багромян его вовремя подхватил и вернул в исходное положение. Там пехи, два, Акан, Базалбекурба. Что, поморщился Тигран, два пеха, жаргонное название морского пехотинца, из Тараснокоровки. Налей, говорю, ну что ты... Баграмян стал разливать коньяк в кружки, причем себе куда меньше, чем Василию, а Загорскому не налил вовсе, лишь сделал вид. Борщёв расплылся в идиотской улыбке, глядя, как хозяинком на тушке разливает алкоголь. В этот раз Тигран уже не стал подсыпать порошок, похоже, уже ни к чему это, либо он просто кончился. Ты классный, Тигеран, хоть и щурка, промямлил пьяный, продолжая улыбаться. Саша показала, что разведчик сейчас свернет Борщёву шею, настолько он резко переменился в лице, но нет, сдержался. «Ну, что там те пехи?» — спросил он. «Напали на рык Что? Давай вмажем, а? Ну, давай!» Они чокнулись и выпили. После очередной порции дурманящего напитка Борщов совсем поплыл. А де псе Да здесь все! Кто напал?» «А я хрен его знаю. А они, братва, поможайте нам, амба-амба-стадор...» «Чего?» — поморщился Тигран. «Напали на Пупырловку, а они хочут помогить. А хозяин... Вы знаете моего хозяина, а? Да знаем, знаем. Он мужик, я его реально респекту-мажуха. Я у него как Христос на пасеке за пазухой». «А какая нахрен показуха? Вы чё?» Он вдруг ошеломленным взглядом оглядел собеседников. «Попутали? А ты...» Борщов сделал злую гримасу и протянул вялую руку в сторону Александра. «Ты задрот! А ну успокойся!» Осадил его Тигран, кладя руку пьяному на плечо. «А это ты, грузин!» Мне, майор, на их подсыпаем еду порошок, и им помощь, а не хрен. Понял? Сечкин, он подлюга, хавазать эти нас хочет, а хозяин метео, метро, говорит, Мемецко, мамай прошелся, а мы сойдем, тех, кто напал, и заключим пакт, и Стелочкину тогда, амбассадор, а я я летала, но я, я не знал, так ты им порошок подсыпал? «А как же!» — Борщов хрюкнул и заулыбался. «Вон они, ходя у меня!» — он похлопал по связке ключей на поясе. «А и шо ты глянешь, а? Мулюка, оливай!» «Чего? Оливай!» — Тигран взял бутылку и смерил ее взглядом. «Все кончилось!» — констатировал он. «Как? Сночилось?» — Вася надул губы. «Тащи, а шо... Че ты зыришь? А шо тащи?» «Ладно, сейчас». Баграмян поднялся со места не выпуская пустую бутылку из рук. Зашел Борщову за спину, внимательно посмотрел на невероятно хмельного помощника Самохина и вдруг взмахнул рукой и со всей силы врезал тому бутылкой по темени. Стекло брызнуло в разные стороны, а голова Борщева отправилась к столу на невероятной для такого пьяного человека скорости. Мало того, что бедолага получил бутылкой так еще и сильно ударился лицом об стол и громко испортил воздух. — Тигран, ты что, сдурел? — Загорский вытаращил на того глаза. — Тише ты. — Да что тише? Зачем? — Ты помнишь кино про Штирлица? — усмехнулся Багромян. «Какое кино? Ты на хрена Мало того, что дряня, то ему подсыпал». «Господи!» — раздался женский возглас. Тигран и Александр устремили взгляды на дверь. Там стояла Рита. «Вы чертовы идиоты! Что наделали?» Рита, тише. «А то сейчас вся община сюда сбежится и будет спрашивать то же самое. Вы вообще что тут творите среди ночи?» — зашипела женщина. «Так вот ты зачем порошок у меня просил, гад!» — ритуля. «Это совсем не то, что ты думаешь», — отмахнулся Багромян. «Не то, что я думаю», — возмутилась она. «Я прихожу сюда и вижу пьяные рыла а потом обладатель одного бьет владельца другого по башке бутылкой. И скажи мне на милость, что тут можно подумать?» — Ты порошок взял для того, чтобы вмазаться быстрее и сэкономить выпивку, так? — Да нет же. И теперь мне и за ним ухаживать в логарете? — Это такой бонус к тому укурку, которого мне подкинул намедник Крот, — продолжала негодовать Рита. — Да при тут я вообще проворчал Загорский? — Я, кстати, трезвый. — Блин, Тигран, ну, в самом деле, как мы теперь объясним то, что ты сделал? — А что я сделал? Багромян усмехнулся. Этот ишак сам ничего не вспомнит, гарантированно. А мы скажем, что он шел пьяный и ударился башкой о свод. — Как это? — спросила Александра. — Да очень просто. — Потолки у нас низкие, своды округлые и еще ниже, а дурачок этот высокий. — Вот сейчас покажу. Тигран подхватил бессознательное, словно набитое ватой тряпичное тело подмышки и резко поднял, ударив его уже и без того пострадавшей головой о низкий потолок помещения. «Господи, да прекрати же ты!» — сдавленно вскрикнула к «Ты борщово сотрясение головного мозга сделаешь, если уже не сделал!» «Рита, дорогая, ты не находишь, что применять в одном предложении слова «борщов» и головной мозг как-то нелогично? Перестань поясничать, багромян, да я... Погоди-ка!» Тигран как-то странно поморщился и отстранил от себя висевшее в его руках тело. о чем это воняет?» «Ах ты, мать-перемать!» «Чего?» — привстал Загорский. «Да он оба... обкакался!» «Фу! Ну, а я о чем?» — Багромян бросил тело на пол. «Ну, что ты творишь, садист?» — зашипела кжель, затем повернулась к Загорскому. «Саня, может, ты объяснишь?» Что тут произошло? За что он его так вообще?» Александр вопросительно посмотрел на Багромяна. Затем вернул взор на Риту и беспомощно развел руками. «Да я как бы и сам не понял. Ну что ты не понял, братан? Он же сам все рассказал». «Чего? Да он нес какую-то бессвязную чушь. И я даже не могу сказать, на каком языке он говорил. На пьяном». «На пьяном языке он говорил, братан, а я этот язык хорошо знаю. Я же балтиец, черт возьми!» «Ну и что? Что же ты понял?» «Стечкин прислал гонцов за помощью. Кто-то напал на его общину». «На Красноторовскую колонию?» — удивилась Рита. «Кто мог напасть на них и зачем?» Среди уцелевших они самые боеспособные и живут на самой зараженной территории. Кому это надо? Это совсем не здешние люди. И Самохин это хорошо понял. Вместо помощи он приказал этому гаденышу... Тигран легонько пнул валяющееся на полу тело. Накачать их порошком из желтого мха и запереть. А Саньке и мне... Велел найти секретный немецкий туннель, который шел от Кёнигсберга через весь замландский полуостров до самого Пилау, то есть Балтийска. И вроде как туннель охватывает и район Красноторовский тоже. Так, Саня? Ну, Самохин сказал, что так, кивнул Загорский. Так вот, Самохин хочет наладить контакт с напавшими, то есть... Он хочет ликвидировать Красноторовскую колонию, вступив в сговор с этими пришельцами, кем бы они ни были, именно для этого. Ему и нужен тот туннель. Да с чего такие дикие выводы, поморщилась Рита, с многолетних наблюдений, сестренка. Самохин боится Стечкина, боится его авторитета, который имеет вес даже тут, далеко от колонии, и силы его боится. С ним, со Стечкиным, остались самые закаленные, умелые и верные морпехи-балтийцы, а это, знаешь ли, та еще силища. И вот тут Самохин увидел призрачный шанс избавиться от опасного конкурента, который, к тому же, не оставляет попыток договориться о переселении его колонии сюда, со своей зараженной территории понимаешь? «Ну, допустим» хотя мне все это кажется притянутым за уши. Ну, а тебе какое до всего этого дела а Тигру? — Черт возьми, Ритуля! Я старший сержант вооруженных сил России, и речь идет о моих братьях по оружию, слушай. «Но ведь Самохин — майор той же самой армии!» — пожал плечами Загорский. «Ай, да брось ты!» — поморщившись, взмахнул рукой Багромян. «Все знают, что как офицер он, ну...» «То самое, что сейчас выдавил из себя этот потц И он снова пнул лежащего на полу. «И что ты теперь намерен делать?» — Рита скрестила руки на груди. «Как что?» Тигран наклонился и с презрительным видом отстегнул связку ключей от пояса Борщева. «Сейчас мы выпустим ребят и на их бронетранспортере поедем в Красноторовку, предупредим Стечкина заодно. Может, ему моя помощь понадобится». «Ты хоть понимаешь, что можешь спровоцировать войну между нашими общинами?» — нахмурилась женщина. «Вовсе нет». — Как раз если я возьму инициативу в свои руки, то этого не случится. Все кончится смещением Самохина и его арестом. Давно пора тут порядок навести. А этот майор переступил черту, которой даже приближаться не следовало. — А ты знаешь, где они заперты? — спросил Александр. — Конечно. Тут ключи от подсобок и гостевых комнат для делегации извне, а эти помещения вдали от жилых казематов. Очень удобно, кстати, держать там пленников в тайне от всех. «Рита!» «Что? Ты знаешь, как привести в чувство людей, которых накачали желтым мхом?» «Ну, она, пожалуй, плечами зависит от дозы. Может, нашатырь помочь ей холодная вода. А у тебя есть нашатырный спирт?» «Конечно. Так. Значит, идем к тебе и потом освобождаем пленников. Ну и в чувство их приводим». «А с этим что делать?» Загорский указал на Борщева, который что-то промычал в своем трансе. «Надо его на кровать положить. На каменном полу еще воспаление заработает», — вздохнул Рита. «На кровать?» Голос Багромяна выражал неописуемый протест. «Да его даже в помещении этом оставлять нельзя. Провоняет все». «И что ты предлагаешь?» «Есть идея». Тигран подошел к дальней от входа стене и сорвал висевшее там матерчатое полотно. «Ой, а где стена?» Удивленно произнесла Рита, глядя на чернеющий свежий пролом в древней кирпичной кладке. «Ребят, что со стеной случилось-то?» «Она упала», — ответил Тигран, хитро улыбаясь. «Так, Санчо, бери его за ноги, а я за руки, и перенесем сюда, пусть тут смердит». «А чего это я за ноги? Там воняет». «Ну, черт тебя дери, ладно, давай я за ноги». Они потащили невероятно воняющего Борщева в потайную комнату. Рита светила лампой, подняв ее повыше. — А что в тех ящиках? — удивилась она, когда тусклый свет лампы выхватил из мрака деревянную тару, аккуратно сложенную в тайнике. — Да консервы какие-то немецкие. С войны еще? — Ну, с Великой Отечественной, я имею в виду. — Так, Саня, давай в тот угол подальше, чтоб не воняло в хате. — Да вы что! — Снова возмутилась Рита. «Не кладите его на сырой пол. Ну, ладно, Сань, давай на ящики его. А если он будет ворочаться и упадет оттуда, да сломает себе что-нибудь?» Прокрехтел Загорский. «Ну, черт возьми, друзья, что же вы все из мухи слона-то делаете?» А вздохнул Тигран. «То-то не так, то это не эдак. А вот нечего было его чувств лишать, покачала головой женщина. У него их и не было. Ну, так что делать-то с ним предлагаете?» Погоди, Александр опустил свою часть ноши на пол. В моей коморке старый матрас был, постелем на полу, и пусть лежит на нем. — Не жалко? — хмыкнул Багромян. — Так он на матрасе будет. Матрас толстый, не простудится, развел руками крот. — Ну так я про матрас тебе и говорю, дурилка. Матрас! Не жалко? — А чего его жалеть? Он старый грязный, только моль к себе привлекает. Личинок там небось. Давно его выбросить собирался. — Ну, тащи давай. — Время идет, — перебил его Тигран.